Глава двенадцатая. Паша. Розы колючие, а Багира обжигающе горячее. какадское пламя, как райское наслаждение, как восхитительный ароматный кофе, пробуждающий к жизни после бессонной ночи. Как борщ. Обожаю борщ. Она пугается царапин на моём лице, гладит меня. Моя ты нежная рыбка. Пока мы с ней воркуем, серый понтовый гусь успевает позвать охрану, и меня начинают скручивать. что я сделал-то?» — отбиваюсь я. «Нарушайте порядок в заведении», — сообщают охранники. «Зассал!» — обращаюсь я к гусю. «Один на один не хочешь?» Он лишь высокомерно задирает клюв. «Конечно, я его сделаю. Я это знаю». «Он это знает. Багира тоже в курсе. Потому и бросилась лупить меня веником. Не хотела его кишок и крови. Нежная девочка. Сердобольная. Меня уводят». «Сергей, извини», — слышу её голос за спиной. Ты ни в чем не виновата, это твой друг вел себя как отморозок. Ой, мля, ну да, я отморозок. Мне холодно и одиноко. Мне нужна эта обжигающая женщина. Прямо сейчас. А тебе, душнила сутулая, уже ничто не поможет. Эта горячая штучка не для тебя. Ты ее не потянешь ни физически, ни морально. Гусь Багири не товарищ, признай уже это, и сдайся. Я Марусю знаю, у нее таких серых козликов было, вагон и маленькая тележка. Развлечётся немного, пока не надоест, а потом просто перекусит твою хлипкую шейку и в борщ. Блин, что ты голодный? Одни борщи в голове. вперемешку с Марусиной попкой. Театр, значит. Ну-ну, экспериментальный спектакль по Достоевскому. Ага, ага, как раз для Маруси, которая любит тяжёлый рок, буйные тусовки и вкусно поесть, а не поклевать ботвы, как в этом ресторане. Ничего у них сегодня не будет. Я видел, как она на него смотрела. Страсти там ноль. Он, правда, пыхтел и пыжился, но я спокоен. На спектакле Маруся уснёт, а потом захочет домой. Одна. Я вообще не переживаю. Но почему-то ношусь по дорогам, как подорванный. Сгоняв в одно местечко, поездка в которое обязательно сблизит нас с Марусей, я просто даю по газам и делаю несколько кругов по трассе. Уф, полегчало. Возвращаюсь ко времени окончания спектакля. Вижу, как гусь сажает мою Багиру в такси. Сам загружается туда же. Я просто еду за машиной, держась в отдалении. «Мне даже не надо дышать им в спину. Маршрут я знаю». «Так? А это что за нахрен? Почему на перекрёстке они поехали налево, а не направо? Я их чуть не потерял. Неужели всё-таки к нему?» «Да не, не может быть. Но надо на всякий случай. Ускориться». Я догоняю такси, но уже на следующей развилке водитель возвращается на правильный маршрут в сторону жилища носорога. «Всё ясно. Просто объезжал пробку». Гусь ведёт себя правильно, высаживает Маруся у дома и уезжает. Я немного выжидаю и звоню в калитку. Тишина. А, впрочем, другого я и не ожидал. У носорога стоят камеры. Багира меня видит. Представляю, как она меня сейчас материт. Моя злющая рыбка. Я достаю телефон и пишу ей. Сочная внутри, хрустящая снаружи, с корейской морковкой. Ммм, с курочкой, как ты любишь. И отправляю сообщение. Маруся читает, ничего не отвечает. От Гогена, добавляю я. Чисто по-дружески. По-пацански. Представляю, как она сейчас глотает слюни. Она точно глотает. Развивать эту мысль я не буду. И так тяжко. Маруся молчит. Неужели не сработает мой гениальный план? Может, она всё-таки и не поняла? Ладно, напишу прямо. И я отправляю ей сообщение капслоком. Шаурма. И потом достаю из рюкзака четыре свёртка в фольге и демонстрирую их в камеру, нацеленную на меня. Начинаю разворачивать один... Меня оглушает сногсшибательно аппетитный запах. Если бы камера его передавала, Багира бы точно не выдержала. И я не выдерживаю. Открываю рот, чтобы откусить. Калитка распахивается. Маруся хватает меня за шкирку и затаскивает вовнутрь. Скорее, давай её сюда. Я вручаю ей все четыре упакованные фольгу шаурмы. Я не бегемот, заявляет она, и возвращает мне две. Мы садимся на крыльцо. Я достаю из рюкзака две бутылки безалкогольного тёмного пива. Открываю одну, протягиваю Багири. Она в этот момент вгрызается в сочную шаурму. М, -м, -м, м Глаза закрыты, капля соуса стекает по подбородку. Девочка кайфует. Пока так. Ничего, будет и по-другому. Будут и другие капли. Кайф, срывается с её губ. Реально от Гогена. Я же сказал. Как я по ней соскучилась. Нигде и никогда не ела шаурмы вкуснее. В нашем городе такой нет. Интересно, что он кладёт в соус? «Главное, что он его не жалеет». «О, да», — блаженно вздыхает Маруся. «Как сочно, как остро, как божественно. А я как раз была такая голодная». «Я знаю. Видел, что ты там ела». «Ты мне свидание испортил», — констатирует Маруся, прикончив одну шаурму и приступая ко второй. «Извини». «Не извиняю», — бурчит она. «Но уже не сердито. Как можно остаться злой после шаурмы от Гогена?» «Никак». Ни одно живое существо, имеющее вкус и желудок, не сможет. «Постараюсь загладить свою вину», — сообщаю я. И слизываю новую каплю божественного соуса с ее подбородка. Маруся отталкивает меня, но не очень агрессивно. Она сейчас расслаблена, довольна и поэтому уязвима. Мои голодные демоны, которые жаждут вовсе не шаурмы, шепчут мне на ухо «Атакуй!», но я говорю им «Идите нахер!». Я не буду повторять свои ошибки. Я с самого начала говорю себе, не надо торопиться, а сам всё время тороплюсь. То за жопку Марусю хватаю, то замуж зову. Надо притормозить. Пусть Багира придёт в себя и присмотрится ко мне получше. Она поймёт, что мы созданы друг для друга, потому что это очевидный факт. Ладно, мне пора. Я просто целую Марусю в лобик, поднимаюсь и иду к калитке. — Спасибо за шаурму, — раздаётся мне вслед. Не за что. Я оборачиваюсь. Как мне нравится этот взгляд. Теплый, мягкий, расслабленный и благодарный. Пусть так и будет. Завтра у нас второе свидание. Маруся еще не знает об этом. Завтра и скажу.